7. Нет. Я отказываюсь. На этот раз мой голос был стальным. Ты говорил, что всегда есть выбор. Его лицо будто покрылось снегом. Судя по недавним действиям, я начал думать, что ты забыла этот разговор. Ты хочешь вернуться к обсуждению того, что произошло в пещере прямо сейчас? Не особо. Нет. В конце концов, нам всё равно придётся. Почему бы не здесь и не сейчас? Отлично. Он скрестил руки на груди. Тогда начинай. Объясни своё решение. Он говорил так, будто у меня действительно был выбор. В его голосе слышался едва сдерживаемый гнев. Я была так удивлена, что отступила, внимательно смотря на него. На его челюсти дрогнул мускул, а взгляд был настолько твёрдым, что бриллианты могли позавидовать. Гнев был не просто зол, он был в ярости. Я практически чувствовала жар, пылающий между нами. У меня словно глаза открылись. Ты хотел, чтобы я отказалась от Гордини. Я этого не говорил. Тебе и не нужно было. На этот раз эмоции проступили на его лице. Мое потрясение быстро сменилось раздражением. Если бы он только признался мне в ту ночь, все было бы по-другому. Мы могли бы придумать новый план вместе. Злость развязала мне язык. Скажи, почему? Я должна знать, почему ты хотел, чтобы я ему отказала. Прекрати давить, Эмили. Этот разговор окончен. Вовсе нет. Он причинит мне боль? Ближайшие к нам полки задрожали. Неужели ты думаешь, что я позволил бы это? Не знаю, честно ответила я. Я не знаю, что реально, а что иллюзия или часть твоего плана. Ты привёл меня сюда, в это царство, чтобы я вышла замуж за твоего брата. Не путай свой выбор с моими действиями. Как будто у меня были более подходящие варианты. Я что, должна была оставаться дома и смотреть, как демоны разрывают мой мир на части, убивают или мучают мою семью и друзей, продолжают вырывать сердца у ведьм? Ты всё время намекаешь на то, что у меня был выбор. Но никакого выбора у меня не было. У тебя всегда есть выбор. Только не тогда, когда часы тикают, а врата трещат. Лучшее, что мне оставалось это подписать договор с Гордыней. Я приняла решение, опираясь лишь на то, что знала. Если я допустила ошибку или ты недоволен по какой-то причине. Возможно, тебе стоило поговорить со мной в ту ночь. Вместо этого ты стоял там, холодный и разъярённый, и не сказал мне ни слова. Он прищурил золотые глаза. А тебе не приходило в голову, что я просто не мог. Не мог что? Поговорить со мной? Вмешиваться? Магией или указом демона? Я внимательно смотрела на его лицо, но эмоции исчезли. Айвар раздражение сменилось маской, которую он так хорошо носил. Я еле сдерживала себя, не желая ссориться. Я думала, дьявол был единственным проклятым. Ты хочешь сказать, что это неправда? Есть то, что мне нужно знать о тебе. Его руки согнулись, словно он хотел броситься на спарринг-ринг и избавиться от разочарования. Возможно, тебе стоило задать этот вопрос своей смертной семье. В их рассказах явно есть недосказанность. Ты когда-нибудь задумывалась, почему? Ведьма. Как ты смеешь говорить о моей семье? Он растворился в облаке дыма, оставив меня в замешательстве. В моей семье не было секретов. Бабуля всю нашу жизнь рассказывала истории о демонах, их лжи и манипуляциях. Она предостерегала от тёмной магии и той платы, которую она требует. Всё это оказалось правдой. Я пошла в доли рядов с книгами. Гнев был неправ. Он либо лгал, либо не договаривал. Бабушка рассказывала нам о кровном долге между первой ведьмой, Лаприма Стрега, и дьяволом. И о том, как он потребовал кровавую жертву за то, что у него украли. Рог Аида, два амулета, которые мне и моей сестре подарили при рождении, принадлежали ему. Его рага. Гнев забрал их в ночь, когда принёс договор с Гордыней. Он взял их, чтобы запереть врата ада, как и обещал, а затем спрятал их от меня. Во мне закипела ярость. но быстро сменилось замешательством. Бабушка знала о звездных ведьмах и рогах дьявола, но не рассказала нам. О рогах я узнала из дневника своей сестры, а о звездных ведьмах от гнева и зависти, хотя называли они их по-другому. Зависть назвал меня теневой ведьмой. Бабушка не сразу призналась, что знала о них, когда я столкнулась с ней. Это заставило меня задуматься, как много она от нас скрывала. Мы постигли лишь малую часть земной магии. Как накладывать простые заклинания с помощью трав на задуманные объекты: защитные амулеты, заклинания для сна и безобидные заклинания, заставляющие росу скользить по стеклу. В общем, те, что не требуют особого мастерства. Латинская фраза или слово здесь, щепотка чего-то там, и вот заклинание наложено. Не без помощи нашей магической крови, конечно. Что ещё было в этом проклятии, чего я не знала? или в нашей магии, если на то пошло. Я взволнованно наворачивала круги. Теперь, когда я начала искать ответы, я сталкивалась с новыми и новыми пробелами в нашей жизни. Бабушка потратила столько времени, обучая нас поведению демонов, лишь для того, чтобы не дать развить наши собственные способности. Я не могла не думать о причине, заставившей её так поступить. Бабушка была слишком умна, чтобы забыть ценные уроки. Несомненно, наступательная магия была так же важна, как и оберегающие нас защитные заклинания. Но она никогда не учила нас таким смелым заклинаниям. Фактически, она любой ценой пыталась оградить нас от такого рода магии. Было ли что-то опасное в том, чтобы мы использовали её? Нам с Виторией велели слушать её, подчиняться и следовать правилам, иначе последствия могли быть печальными. Мне никогда не хотелось злить бабушку, а тем более причинять кому-то вред. Авитория всегда выходила за рамки, не боясь последствий. Острое замечание гнева глубоко ранило меня, как будто он так и задумал. Его арсенал не ограничивался сталью и пулями, лукавой ухмылкой и пьянящими поцелуями. Его слова были столь же смертельно опасны, когда попадали в цель. Мучительное чувство, что возможно, он был прав, не давало мне покоя. Я не могла игнорировать пробелы в своих знаниях. Некоторые заклинания приходили легко, Как будто через память тела. Некоторые мне приходилось заучивать, и я почти всегда их забывала. Я не могла вспомнить, где и как я обнаружила заклинание правды. И именно в тот день, когда я захотела узнать правду, появилось заклинание, укрывшее свободу воли. Когда я рассказала бабушке, она пришла в ярость. Вместо того, чтобы получить похвалу за использование такого уровня силы, я была наказана. Я подошла к концу полки и нашла чрезмерно большой плюшевый стул, чтобы сесть. Одна мысль преследовала меня. Возможно, Гнев имел в виду не только бабушку. Моя сестра нашла первую книгу заклинаний, использовала магию демонов, чтобы защитить свой дневник, и по непонятным мне причинам объединила демона жадности и оборотни, учитывая, что демоны и оборотни всегда считались естественными врагами. Я смотрела на свой палец, не веря тому, что всё ещё ношу кольцо с оливковой ветвью, которое дал мне Гнев. В растерянности я обмотала его золотистой повязкой. Мне стало интересно, что ещё могла обнаружить Виктория перед своей смертью. Была ли это вся правда о дьявольском проклятии и кровавом долге? Может, это знание, как ни что другое, послужило причиной её убийства. Что-то глубоко зарытое в глубине моей памяти всколыхнулось, но тут же ушло, словно неуловимое кольцо дыма. У меня возникло странное впечатление, что, может быть, Дьявола вообще не прокляли. Если это так, тогда возможно, убийство ведьм никак не связано с поиском невесты, и всё, что я знала, было обманом. Бабушки, Виктории, семи принцев Ады или, по крайней мере, одного из них. И я как никогда наполнилась решимостью выяснить, что происходит. Поиски шли уже несколько утомительных часов, когда я вытащила гримуар о магии для начинающих, и плюхнулась в кресло в тёмном углу. Я кинула взглядом библиотеку. Ни звука, ни единого знака того, что здесь мог кто-либо находиться. Не то чтобы кому-то могло показаться странным, что ведьма изучает магию. Просто мне не хотелось, чтобы кто-то понял, как скудны мои знания. Раскрыв потёртый кожаный корешок, я начала читать. По словам ведьмы, написавшей эту книгу, наша магия была словно мышца, требующая тренировок. Если долго не практиковаться, она атрофируется. Она также называла её источником, местом, из которого можно черпать, как из бездонного колодца внутри нас. Мудрые Мойры говорят, что сила ведьм дарована богинями, и в некоторой степени стремится перенять их способности. Мойры богини, что придут нити судьбы в древнегреческой мифологии. Склонность к некоторым заклинаниям передаётся по наследству. особенно у тех, кто использует четыре стихии. Стихии указывают на то, какой богине следует молиться ведьме, желающей усилить свою магию. Менее упоминаемый пятый элемент эфир, считается самым редким. Но, возможно, это не совсем верно в данном контексте. Закончив отрывок, я постаралась проникнуть в самую суть прочитанного, а вместе с тем разобраться с эмоцией, которую не совсем ещё поняла. То ли подозрение, то ли гнев. что-то сочетающее и то, и другое. Бабушка никогда не объясняла, откуда взялась наша сила и как она работает. Возможно, она точно не знала, хотя в это верилась с трудом. Сейчас я впервые услышала о Мойрах и о молитвах одной определённой богине. Нас всегда учили молиться им всем. Я искала в памяти алтари, сделанные бабушкой для какой-то одной богини, но ничего не приходило в голову. Возможно, наша магия не была тесно связана с какой-либо из стихий. Я пролистала гримуар в поисках дополнительной информации об агенях судьбы, но больше упоминаний о них не было. Я вернулась к началу, сосредоточившись на источнике. Я злилась на бабушку и на то, что сама так мало интересовалась нашим знанием. Сосредоточься. Скептически относясь к своим способностям, я закрыла глаза, очистила свои мысли. и попыталась ощутить внутренний источник силы. Поначалу не было ничего необычного, но потом мир вокруг меня внезапно померк. В сознании потемнело, я ничего не знала, была ничем и стала ничем. Внутри меня образовалась пустота, зияющая в бесконечную тьму. У меня было очень странное впечатление, что что-то ждало, пока я подключусь к нему. И как только я осознала его существование, меня сразу же втянуло. Теперь я чувствовала всё. Я неслась вниз и вниз по тоннелю, в самый центр, к нейстово бьющемуся сердцу, и остановилась. Здесь дремала моя магия. Я не была уверена, откуда, но я это знала. Всё моё сознание было обращено на магию, пытаясь как можно лучше её прочувствовать. Что-то древнее, могущественное и безумное приоткрыло глаз. Взбешённое пробуждение. Я вырвалась оттуда, задыхаясь. Святая богиня, что это было? Я пролистала страницы гримуара, но нигде не нашла упоминания о силе подобной той, что я только что почувствовала. Она определённо не соответствовала ни земле, ни воздуху, ни огню, ни воде, ни даже эфиру. Она была настолько величественная и могущественная, что я занервничала. Её ярость разгорелась с такой силой, что я забыла обо всём. Если бы только я могла пробудить эту силу своей волей, то смогла бы разрушить это царство. Не то чтобы мне хотелось этого. Я лишь желала отомстить убийце сестры. Я глубоко вздохнула и закрыла глаза, готовая попробовать ещё раз. Ой, прошу прощения. Я оторвалась от заклинаний и с громким хлопком закрыла гримуар. Молодая женщина с вьющимися угольно-чёрными волосами, яркими глазами цвета сепии и коричневой кожей Сделала вежливый реверанс. Черепа мелких животных были в плетину в ее длинные волосы, подобно тому, как я прикалывала цветы к своим. Темное, красновато-медное платье облегало ее щедрые формы. У нее была книга по садоводству, странный, но интересный выбор. Вы должно быть Эмилия, весь двор вами заинтригован. Я Фауна. Я рубкой ею улыбнулась. Я догадывалась, что сплетни здесь разлетаются, как на рынке в моем родном городе. И какие же слухи ходят? Обычные. Твои волосы сделаны из змей, а язык из огня. И когда ты злишься, то извергаешь пламя, как могучие ледяные драконы без жалостного предела. Она усмехнулась, увидев мой удивленный взгляд. Шучу. Они слишком умны, чтобы пускать слухи, пока принц гнев находится здесь. Вы, как его личный гость, неприкосновенный. Он это очень ясно дал понять. Неважно, лорд или леди королевского двора демонов. Если он услышит ваше имя у кого-нибудь на языке, то непременно вырвет его. Скорее он будет пристально смотреть на них, пока они не засохнут и не умрут, если посмеют помешать его миссии. Она с любопытством посмотрела на меня. Вообще-то его угроза была вполне буквально. Лорд Макадо, но еще повезло, что он уцелел. Принц пообещал, что в следующий раз, когда лорд дурно отзовется о вас, он повесит его язык перед тронным залом. И тут будет висеть там, пока не сгниет. Видное положение Макадона в суде, вероятно, единственная причина, по которой он ещё цел. Мне пришлось мысленно напомнить себе, что нужно продолжать дышать, когда этот образ обрёл форму. Серьёзно? Гнев угрожал вырвать кому-то язык? Это не праздная угроза, а предупреждение, к которому следует прислушаться. Его высочество немилосерден к тем, кто бросает ему вызов. Сегодня утром он обрушил гору на Домицие, своего генерал-лейтенанта Улыбка фауны погасла. Его до сих пор ищут среди завалов. Я не могла подобрать слов. Анир только сказал, что он обрушил гору, но не упомянул, что она кого-то раздавила. Гнев был принцем ада, военным генералом, одним из семи самых грозных и могущественных существ. Эта новость не должна была вызывать столько удивления. Я видела его жестокость и ранее. Тем не менее, она послужила напоминанием о том, С кем я имела дело и где находилась? Я должна быть виртуозней, играя в свою игру, когда придёт время посетить другие дворы. Тот факт, что гнев причинил вред высокопоставленному офицеру, не должен был шокировать. Он, вероятно, таким образом сорвался на нём из-за своего мрачного настроения после нашей утренней ссоры. Если он сотворил такое после небольшого спора, то я забеспокоилась о том, на кого обрушится его легендарный гнев. После наших последних разногласий вина глубоко вонзила в меня свои когти, хотя я понимала, что мне не в чём себя винить. Он нёс полную ответственность за свои действия. Ты знаешь, почему гнев напал на него? Думаю, Домиций предложил передать солдатам твоё бьющееся сердце. Хотя другие утверждают, что он делал непристойные комментарии в адрес ваших физических качеств. Что-то о том, чтобы попробовать вас на вкус, чтобы убедиться, что вы так же сладки, как намекает ваша спелая грудь. А другой? Что он сказал? Лорд Маккадонс спросил, есть ли у его величества другие правила относительно языков, и как они применимы к вам. Она заколебалась. Ни один из них не отличается особым чувством юмора. Его величество был прав действовал быстро. Одна гнилая ягода портит весь бушель. Очаровательно. Деликатный способ рассказать, как демоны пресекают какие-либо заявления. Или по крайней мере попытка. Возможно, я не очень хорошо обращалась с оружием или вела бой, но кое-какие навыки обращения с ножом, благодаря времени, проведённому на кухне, разделывая туши, у меня были. Я знала, в какие жизненно важные области нужно метить, и без колебаний бы нацелилась на того, кто хотел бы причинить мне вред. Я бы настояла на оружии в следующий раз, когда увижу гнева. Он несомненно предоставит мне какие-нибудь средства защиты. На что касается моей безопасности, то я бы не хотела полагаться ни на него, ни на кого-либо ещё. Был ли кто-нибудь из них твоим возлюбленным? Демоны? Нет, фауна фыркнула. Скоро ты встретишь того, о котором я томлюсь. Уже завтра вечером. Подозрение смешалось во мне со страхом. А что будет завтра? Ничего слишком скандального или пугающего, только ужин с самыми элитными членами дома Гнева. Она широко улыбнулась. Не беспокойся, принц гнев запретил кишки на собраниях уже как столетия назад. Теперь единственными клинки, которыми мы вооружаемся, это наши острые взгляды. Мы смотрим на острые края бокалов с вином, мечтая вонзить их в плот наших врагов. Пусть это будет для тебя практикой перед предстоящим пиром. Я слышала, что у почетного гостя вырвут его страх. Может ли кто-то предложить свою помощь? Если так. То я бы заключила сделку с гневом или с самим дьяволом, если придётся. Может, кто-нибудь из высшего дворянства, даже если бы было дано такое разрешение, что вполне возможно, вряд ли кто-нибудь вызвался бы добровольцем. Фауна посмотрела на меня с жалостью. Уж точно не принц этого царства. Это дало бы другим августейшим особам слишком много власти. Она крепко держала книгу. Ты остановилась в хрустальном крыле, верно? Наверное, Я пожала плечами. В моей комнате и правда много хрусталя. Замечательно. Встретимся перед ужином. Я провожу тебя. Прежде чем я успела согласиться или спросить что-либо, она поспешила покинуть библиотеку. Я покачала головой. Мой первый день в доме гнева был просто катастрофой. Гипотермия, заколдованный череп, ссоры с принцем, семейные тайны о моих магических способностях. Поколеченный представитель армии гнева и к тому же ещё новая предстоящая угроза на Волчьем пиру. Меньше всего мне хотелось раскрывать этому царству свой самый сокровенный страх, чтобы оно потом пытало меня им. Но, возможно, узнай я, как использовать свою силу, я смогла бы раскрыть убийство Витори и вернуться домой в мир смертных до того, как это произойдёт. Я взяла гримор, поднялась и отправилась к себе, чтобы подготовиться к завтрашнему дню. Узнав, что гнев сделал с горой, я не сомневалась, что предстоящий ужин обернётся своего рода адской битвой. Я надеялась на одно выбраться невредимой. Я так и не вернулась в хрустальное крыло. Любопытство взяло верх, и я решила исследовать личный ад гнева. Узнать своего врага и его читательские привычки. Прямо за радужной библиотекой я обнаружила винтовую лестницу и осторожно спустилась в зияющую бездну. Мои изначальные догадки о чёрном, золоте и коже относительно его библиотеки были не так уж далеки от реальности. Тёмные, мягкие, как масло, изношенные кожаные кресла стояли перед камином, который занимал всю выложенную из камня стену. В его проёме я легко могла встать, подняв руки, и всё равно не доставала бы до верха. По полу были со вкусом разложены несколько ковров различных оттенков угольного и чёрного с золотым орнаментом. Полки сделаны из обсидиана, а книги переплетены кожей тёмных оттенков. Круглая люстра с тонкими железными ручками свисала с балок и окутывала комнату неярким светом. Идеальное место, чтобы свернуться калачиком и почитать перед потрескивающим огнём. Даже плюшевое одеяло небрежно свисало со спинки стула для чтения. В нише за основным читальным залом со стены свисали цепи. Гнев не шутил. В горло пересохло, и я быстро отвела взгляд. пытки приходили в голову не в первый очередь, и я не хотела, чтобы коварная магия этого места вновь овладела моими эмоциями. Я обошла оставшуюся часть помещения, стараясь охватить взглядом как можно больше. Книги и журналы по военной стратегии, истории, как демонов так и людей, колдовским ритуалам, гримуары и даже несколько рукописных заметок были аккуратно сложены стопками на внушительно большом столе. На латыни и языке, который я не могла прочесть. Ничего компрометирующего или полезного. Ничего о богинях или их магии, или демонических легендах о Деве Матери или старухе. Никаких заклинаний черепов или других костей. Просто ручки и баночка с тушью, и грубый камень, который, как мне показалось, использовался для заточки лезвия. На полке позади стола стояло семь томов дневников, посвящённых каждому дому демонов. Вообще-то восемь, судя по пыльному отпечатку Возможно, один из домов был настолько плодотворным, что потребовалось не одна книга, чтобы собрать всю информацию. Как бы то ни было, она сейчас отсутствовала. Похоже, только названия были написаны на латыни. Я пролистала несколько дневников, но не смогла разобрать язык. Поставив их на место, я почувствовала, как разочарование скапливается в груди. Ничего не даётся легко. Моё внимание привлекли графин, частично наполненный жидкостью лилового цвета. И такой же хрустальный бокал. Интересно, чем балуется гнев? С этой мыслью я плеснула немного ликёра в бокал и принюхалась. Сочетание нот цитрусовых и других растений. Я сделала осторожный глоток и прошептала сквозь зубы, как при ожоге. Крепкий, почти как человеческий бренди, но с более сладким ванильным оттенком. Если разбавить его сливками и льдом, получилось бы божественно. И, возможно, он поможет мне пережить завтрашний вечер. Я бы выпила бокальчик перед едой. Я отставила ликёр и села за стол, дёрнув ящики. Заперты, естественно. Под скульптурой медной змеи, которая, как мне показалось, служила пресс-папье, лежал конверт с изящной подписью. Совершенно без чувства вины я прочитала послание. Брат, их нашли. Восемь. Подпись Г. На английском языке буква Г могла обозначать двоих принцев. Грейт Жадность или глатани, чревоугодие. Я снова перечитала написанное, но не то, чтобы это помогло расшифровать единственную строчку. Я подумала, что G означает жадность или чревоугодие. Их нашли. 8. Зависть и жадность искали Рок Аида, но гнев никогда не проявлял особого интереса к амулетам, не говоря уже о том, что теперь они принадлежали ему. Пока гордыня не пустит нас на свою территорию, Так что же ты искал, дорогой, скрытный гнев? Я взяла пресс-папье в виде змеи и покрутила его в ладонях. Ой, я перевернула змею. Внизу торчали маленькие острые выступы геометрического узора. Змея оказалась с Urgutной печатью, а не пресс-папье. Или, может, и то, и другое? Я отложила её в сторону и снова просмотрела послание. На этот раз что-то прояснилось. Не было имени адресата. Это означало, что невозможно было узнать, был ли гнев предполагаемым получателем или он его перехватил. Может быть, послание было предназначено дьяволу, чтобы сообщить ему, что его рога возвращены. Возможно, буква G символизировала настоящее имя гнева, и он был тем, кто отправил его. Или, может быть, в записке вообще не было ничего важного, а я так отчаянно пыталась найти улики, что уже сама придумывала их. Также отсутствовала дата. Поэтому невозможно было узнать, касалось ли это недавних событий или давно минувших дней, если только на неё не указывала восьмёрка. Я понятия не имела, как демоны отсчитывают время. На Земле был конец XIX века, но здесь могло быть восемь эонов. Или, может быть, восемь указывало на пропавший дневник. Гадать можно было целую вечность. Я отложила бесполезную записку, взяла пузырёк с чернилами, ручку и пергамент. Достала гримуар по магии для начинающих и направилась в свою комнату, ещё более разочарованная и потерянная, чем раньше. Я надеялась, что завтрашний день внесёт ясность, даже если придётся просто наблюдать за тем, как общаются демоны и изучать, как они ведут себя при дворе. Принадлежа к рабочему классу, я не имела связей в светских кругах, поэтому завтра будет проверка того, насколько хорошо я могу вписаться. Мой путь к месту будет медленным ожогом, а не бушующей гиеной огненной. К тому времени, когда я войду в дом Гордни, я уже буду хорошо разбираться в настоящем обмане. Когда демон, ответственный за смерть Виктории, наконец почувствует пламя моей ярости, я сожгу его дом до тла.